Глава 22. «Любовь». «Мир», — выдыхаю я взволнованно. «А как же мы будем ее искать? Я... я об этом совсем не подумала. А теперь мы уже въезжаем в чужой город, и я всерьёз начинаю паниковать. Как же так вышло? И что делать?» Феник, усмехнувшись, коротко смотрит на меня Мирон. «Мы живем в современном мире, на секундочку». «Не волнуйся», — ложится на мое колено его теплая ладонь. Все под контролем». Смотрю на его улыбающийся профиль и медленно выдыхаю. Не знаю, что он придумал, но мгновенно успокаиваюсь, потому что безоговорочно ему доверяю. После вчерашнего разговора доверять ему стало, как дышать, совершенно естественно. Я и представить не могла, какое прошлое было у Мирона, Какой на самом деле у него отец? И с содроганием думаю о том, каким бы он мог стать, если бы в его жизни не появился мой папа. Отец не имел возможности влиять на мое воспитание. И, конечно же, винит себя за это. Но он замечательный человек, потому что благополучно повлиял на воспитание Мирона. Если бы появилась возможность все переиграть в мою пользу, не раздумывая, отказалась бы. В то время Мирону он был нужнее. А что касается матери Мирона и ее предостережения, нет, не хочу об этом думать сейчас. Слишком больно осознавать, что она категорически против наших отношений. Предлагаю перекусить для начала, в животе урчит. Смеется мир, когда мы едем вдоль улицы с разными вывесками магазинов и прочих мест для проведения досуга. Я, улыбнувшись, киваю. Из дома мы уехали еще до завтрака, выпив лишь по кружке кофе. Когда с едой было покончено, Мирон достает телефон и начинает в нем что-то набирать. Я же, откинувшись на мягкую спинку диванчика, смотрю в окно. По улице бродят люди — видимо, тоже решившие сходить на обед. Почти у всех есть работа, любимая или нет, заботы, ошибки, которые они совершали в юности, свои страхи и сомнения. И как вариант, один из пяти проходящих мимо окна точно знал или знает сейчас, что хочет от своей жизни. Я же все чаще начала приходить к мысли, что не знаю этого. «Папа, Ксения и, конечно, Мирон дали мне понять, что мамины планы на мою жизнь — не абсолют. В первую очередь, потому что я сама не вижу себя в намеченном мамой будущем. А еще Я совершенно не знаю, что буду говорить Марте», — вздохнув, шепчу я. Мирон поднимает глаза от телефона и несколько секунд задумчиво всматривается в меня. «Думаю, слова сами найдутся, когда ты ее увидишь», — предполагает он через мгновение. «Надеюсь, ты прав», — горько улыбаюсь я. «Не выйдет, если я подойду к ней и буду долго молчать». «Всё будет хорошо, Феник», — ласково улыбается он. «Просто помни, что я рядом». «Спасибо, Мир. Для меня это очень важно». Мирон отвлекается на в его руках телефон, — и начинает широко улыбаться. «А вот и твоя подруга объявилась. Кстати, она сейчас буквально через дорогу». «Откуда ты знаешь?» Подаюсь я вперед, желая заглянуть в экран его смартфона. «Соцсети!» — поворачивает он телефон ко мне, показывая селфи, сидящей за круглым столиком Марты. Она отметила место на фото. «И что же? Мне... Мне нужно идти к ней!» «Сейчас? Ну, мы как бы именно с этой целью встали сегодня не свет не заря», — усмехается Мирон. А затем хмурится, потому что видит, что его шутка не спасла меня от накатывающего волнения. Встает с места и садится на мой диванчик, обняв мои плечи одной рукой. «Спокойно, Лю. Максимум, что может случиться плохого, она не захочет тебя выслушать» а мы уже пришли к выводу, что в таком случае она будет полной дурой. Но я уверен, что она обрадуется тебе. «Слышишь?» — поднимает он двумя пальцами мой подбородок. Все будет хорошо, обещаю». Его ладонь ложится на мою щеку, а губы Мирона приближаются к моим и согревают их своим теплом. В этот раз я не забываю дышать. Но сердце уже по привычке набирает обороты. Каждый удар отдается сладким эхом. И как же мне нравится поцелуя Мирона. Так волнующе и приятно, что даже пальцы ног поджимаются от удовольствия. Пойдем, пока она одна и не ушла», — улыбается Мирон, поднимая меня с диванчика. «Мы за несколько минут пересекаем улицу и входим в другое кафе». Мирон, шепотом, пожелав мне удачи, подталкивает меня вглубь зала, а сам идет к свободному столику. Я обтираю вспотевшие ладошки от джинсы и иду к Марте, сидящей ко мне спиной. При этом кусаю губы, даже не чувствуя боли, до того волнуюсь. «Привет, Марта!» — произношу я едва слышно, остановившись сбоку от неё — и пытаюсь растянуть в улыбке губы. «Лю? Люба? Да? Можно? Я присяду?» «Да, наверное...» «Она тоже выглядит растерянной...» «Да, садись!» «Спасибо!» «Что... что ты здесь делаешь, Люба?» спрашивает она со смешком. «Очень неожиданная встреча!» «Я приехала к тебе, Марта...» решаю я говорить прямо чтобы попросить прощения. Эм, за что? За, за... тот случай три года назад. Поднимаю я глаза на нее. «Ты не шутишь?» — хмурится она. «Специально приехала напомнить мне о том, о чем я всеми силами пытаюсь забыть?» «Прости!» — начинаю я паниковать. Просто это мучило меня все эти годы. Я не хотела, чтобы так вышло. Не хотела, чтобы ты пострадала, но сделать ничего не могла. Мы были ужасно пьяны. Я почти ничего не помню. Марта, мне очень жаль, что так вышло. Прости меня, пожалуйста, что не смогла тебе помочь. Не шутишь? Скривившись, выразительно ведет она бровями. Отвернувшись, молчит некоторое время, и, наконец, смотрит на меня. То, что случилось со мной, с такой же вероятностью могло произойти и с тобой. Просто тебе повезло больше. Если забыла, то именно я предложила поехать на ту квартиру. Так что, если тебе и нужно извиняться, то не за это. А за что? Хватаюсь я за спасительную соломинку. За свою трусость, Люб. Пожимает она плечами, словно это и так очевидно. «Трусость?» — не понимаю я. «Ну да. Я бы не отказалась общаться с тобой, если бы ты оказалась на моем месте. Соответственно, и не мучилась бы виной на протяжении нескольких лет, чтобы потом в один прекрасный день взять да и напомнить тебе о кошмаре, который ты вспоминать не хочешь. Но я не отказывалась. Это мама». Она запретила мне с тобой общаться. И ты, конечно же, как послушная собачонка, исполнила команду хозяина. Люба, не ври себе. Ты испытывала жалость ко мне и облегчение от того, что не с тобой это случилось. Противоречивые чувства, да? Конечно же, удобнее было пойти на поводу у матери, Нежели встретиться лицом к лицу со мной. Нет, все не так. Именно так, Люба. Облокачивается она на столешницу и склоняется в мою сторону. Ответь мне, ты сейчас сама распоряжаешься своей жизнью? Бросила балет, как хотела? В какой институт поступила? В тот, в который хотела, или тот, что выбрали тебе бабушка и мама? О, -о, -о а может, ты и поешь? не скрываясь ото всех. Должно быть очень профессионально, если у тебя за плечами три года занятий вокалом. Это так, Люб? Трусость, заключает она победно, пока я ошарашенно молчу. Ты боишься всего, что угрожает спокойствию твоего собственного мирка. И ко мне ты не пришла. Именно поэтому. Возможно, она права. Но далеко не во всем, правда. Я хотела ее поддержать, но винила себя в случившемся. Да, мне было сложно справиться с эмоциями после того случая. Но это совсем не то, о чем думает она. Или. Или это одно и то же. Разве попыталась я воспротивиться маминому запрету? Нет. Покорно приняла его, жалея саму себя по причине, что не могу увидеться с подругой и сказать ей о том, что мне очень жаль. Я, в принципе, стала слишком покорной. Потому что, да, решила, что следовать маминым указаниям будет спокойнее, проще, удобнее. Какая же я жалкая! Ты права, Марта, киваю я. «Права. И мне жаль, что я такая. Жаль, что бросила тебя, когда была нужна. А сейчас... Сейчас мои извинения запоздали, да. Тебе пришлось справляться самой. И я рада, что ты смогла. Искренне рада, Марта. Извини, что напомнила обо всем этом. Поднимаюсь я с места. Правда, извини, я пойду. Спасибо за разговор. Люб... «Постой!» — неуверенно просит она в мою спину. «Но я не могу остановиться. Мне хочется убежать как можно дальше, отсюда, ото всех, и в первую очередь от себя. Жаль, это невозможно. Я не вижу дороги. В глазах стоят слезы, не разбираю, куда бегу. Просто бегу не в силах остановиться». В ушах шумит кровь, а в крови бурлит ненависть к самой себе. Я просто прячусь за маминой строгостью. Всегда пряталась, потому что ошибаться страшно. Как и отстаивать свое мнение. Страшно стучать в двери, которые могут не открыться, и терпеть неудачи и падения. Удобнее запереть себя в четырех стенах своей комнаты, и тихонечко винить кого-то в том, что мне не позволяют расправить крылья. И тут меня хватают чьи-то руки. Не сразу соображаю, что это Мирон. Пытаюсь вырваться, сопротивляюсь. Невыносимо вдруг осознать свою никчёмность. Эй, тише, тише, феник, все в порядке. Пытается достучаться до меня мир. Не в порядке, кричу я. Я ужасный человек, Мирон! Неправда! прижимает он меня к своей груди. Поверь мне, я видел ужасных людей, и ты на них совсем не похожа. Рыдания прорываются наружу. Жмусь сильнее к Мирону, обнимаю руками его талию. Никогда не чувствовала себя настолько плохо, потому что никогда не винила в своих бедах себя. И сейчас я не хочу закрываться в своей комнате. Хочу, чтобы Мирон разделил эти чувства со мной. Он нужен мне. Сильнее, чем был нужен еще этим утром».